Джерри обделался. «Я это расцениваю так, что ты себе все уяснил», произнес парень из бильярдной, наморщив нос и показывая на грязное пятно на штанах Джерри. «Я предупреждал тебя, жердяй, но теперь придется покатать тебя немного». Парень обвел рукой темную пустынную площадку. «Будет больно, но посмотри на это с другой стороны, избавишься от пары килограммов».